Третья пехотная дивизия должна была сменить мои полки на правом берегу Лабы и на рассвете 18 сентября атаковать противника с фронта. Одновременно я с дивизией и офицерским конным полком должен был войти в тыл противника в районе станицы Курганной и перекрыть пути отхода между реками Челмыком и Лабой. Сосредоточив свои части я до наступления рассвета, Двинулся в охват правого фланга позиции противника и едва стало светать, подошел своими передовыми частями к линии армавир Апсинской железной дороги, выйдя на главный путь отхода противника — дорогу Михайловская-Константиновская. Я шел с авангардом. Дозоры подходили к переезду, когда в предрассветной мгле блеснул огонь прожектора. Подходил бронепоезд противника — Доблестный командир батареи полковник Романовский, снявшись с передков, открыл по бронепоезду беглый огонь. Орудия открыли огонь на расстоянии ружейного выстрела, однако, несмотря на удачные попадания, на месте нахождения бронепоезда остался целый ряд вагонных обломков и большие куски стальной брони, бронепоезд, дав задний ход, быстро скрылся. Мы перешли полотно железной дороги, взорвав путь в нескольких местах. Со стороны Михайловской слышалась сильная орудийная и ружейная стрельба, то ввели наступление части полковника Дроздовского. Один из наших боевых отрядов захватил большевистский обоз до 30 повозок, груженных овсом и хлебом. Со стороны Михайловской обнаружилось наступление цепей противника. Одновременно со стороны станицы Курганной В охват нашего левого фланга показалось около полка конницы. Вскоре бой шел на всем фронте дивизии. Мы остановили наступление противника, но продвинуться вперед нам не удалось. Я сообщил начальнику третьей дивизии о том, что мне удалось выполнить поставленную моей дивизией задачу, и с нетерпением ждал от него донесения. Около полудня огонь на фронте третьей дивизии стал как будто стихать. Со стороны Михайловской показались новые густые цепи красных. Я находился на наблюдательном пункте, откуда прекрасно было видно наступление противника. Наши части медленно отходили. Я приказал артиллерии усилить огонь. Лежавший рядом со мной полковник Романовский взял трубку телефона, чтобы передать приказание и вдруг ткнулся ничком, громко храпя. Ружейная пуля пробила ему голову. Он прожил еще три дня и скончался в Екатеринодаре, куда был отвезен. Это был на редкость доблестный и талантливый офицер. Около часа дня цепи красных показались, и со стороны Курганной, охватывая наш фланг, одновременно конница противника стала на рысях обходить нас, угрожая перехватить мостовую переправу через реку Чалмык, В резерве у меня были четыре сотни Корниловского полка. Я приказал им атаковать конницу красных. Сотни развернули лавину, двинулись вперед, но, попав под фланговый пулеметный огонь, смешались и стали отходить. Конница противника продолжала продвигаться. Положение становилось критическим. С захватом моста, имея в тылу болотистый труднопроходимый чалмык, Мы могли оказаться в тяжелом положении. Нашей артиллерии грозила гибель. Я послал приказание частям медленно отходить к переправе и снимать артиллерию. Лава корниловцев быстро отходила. В сотнях заметно было замешательство. Я решил личным примером попытаться увлечь части за собой и, вскочив на лошадь, поскакал к отходящим корниловцам. Часть казаков повернула, другие приостановились. Стала отходить лава противника. Увлекая казаков криками, я бросился за противником. Однако, обернувшись, увидел, что за мной следует лишь небольшая часть казаков, остальная лава крутилась на месте. Оружейный огонь был чрезвычайно силен. Пули свистали, щелкали о землю, вздымая пыль. Редко мне за мою продолжительную боевую службу «Приходилось бывать под таким огнем. Упал раненый мой значковый казак, у моего офицера-ординарца была убита лошадь. Батарея наша снялась, и было видно, как она отходит рысью к переправе. Немногие скакавшие еще за мной казаки стали постепенно отставать. Пришлось повернуть и мне».